Глава третья. Вечер мы провели с сестрами, изучая книги леди Валериты. Делали выписки, зачитывали интересные тезисы и высказывания. А ближе к полуночи у меня был накидан в черновом варианте доклад на 10 страниц. Но мы все равно не легли спать и еще долго бурно обсуждали завтрашнюю встречу с родителями. Думали, что оденем, радовались и предполагали, кого из слуг они возьмут. «Я очень хотела бы увидеть нянюшку», — сказала я. «Уверена, Лайнера приедет», — ответила Лейла. «Мама прекрасно понимает, что она очень к нам привязана. Да и нянюшка не упустит такого случая нас увидеть». «А тетушка Олти», — зевнула Найли, — «вот бы сейчас булочек нашей кухарки». «Ты же не ешь булочки», — подозрительно подметила Лейла. «Фигурку бережешь». Найли рассмеялась. «После двухнедельной диеты в нашей столовой я уплетала бы булочки Олти так, Словно вкуснее на свете ничего нет. И плевать на фигуру. Я бы от ее безы не отказалась. А уж как хочется жаркова или пирога с мясом, того самого с сырной корочкой. «Найли, заткнись!» — рыкнула Лейла. «У меня живот свело от твоих воспоминаний». Рассмеялись все. И уже в хорошем настроении уснули. Гонг утром не прозвучал. Адептам дали время отдохнуть. Но мы все равно встали, едва поднялось солнце. Торопливо убрали постели, помылись, оделись в платье, что привезли из дома. Помним, не жалуемся, наставляла сестренок я. Мы должны улыбаться и делать вид, что у нас все хорошо. Ай, я, протянула Найли, закалывая косу вокруг головы. Мы не маленькие, все понимаем. Если папочка увидит хоть одну нашу слезинку, то мы тут же отправимся домой. «Или того хуже, замуж!» — подметила Лейла. «Папуля не перенесет наших страданий. Он быстро найдет нам мужей, хороших, по его мнению, и передаст в надежные руки». «В такие, где мы будем, как у богинь за пазухой!» — поддержала я. «Фу!» — сказала Найли. «Ой, кто бы фукал!» — поддела Лейла. «А то ты не хочешь замуж!» «Из нас троих это ты, кстати, сразу двоим глазки строишь!» — едко подметила Найли. Лейла вскочила с кровати, где сидела и плела волосы. «Это я строю? Я? Такого вы обо мне мнение?» «Да я, если хотите знать. Даже не думаю об этом. Трейс и райток они сами. Они...» «Да-да-да», — да. перебив сестру, продолжала ерничать Найли, любуясь своим отражением в отражении в зеркале шкафа. «А ты не против, насколько я посмотрю?» У Лейлы щеки пунцовыми стали. Она сжала кулаки и начала наступать на сестру. «Что ты имеешь в виду?» «Говорю, как есть», — выпалила Найли. «Ты водишь за нос двух хороших парней. Определилась бы уже. А то и Райтагана ревнует, и Трейса рядом держит». «Никого я не ревную и не держу. А ты все это от зависти говоришь. У тебя-то ничего с этом не получилось? Еще бы с таким характером». Найли изменилась в лице. Медленно повернулась к сестре. Глаза ее медленно потемнели, становясь темным бушующим морем. Я кинулась между девушками. «Прекратите! Не время ругаться!» «Уф!» — пригрозил мифик, сидящий на балконной двери. «Слышали бы вас родители!» — строго продолжала я. «Они нас отправили учиться. А мы что устроили?» «Придите в себя! Не хватало еще, чтобы мы между собой переругались?» «И из-за кого? Из-за пары-тройки обычных мальчишек!» «Сколько их еще у вас будет?» «Вот только для начала нужно закончить обучение. Иначе мы все будем просто пустышками, которыми такие, как Нейт и Стен, всего лишь пользуются. Или вы думаете, их уважение прибавится, если нас выгонят? Надеетесь стать женами? Такими, как все эти клуши, что сидят дома и день изо дня с удачей о платьях, детях и обсуждают местные сплетни? Такое будущее вы для себя видите!» Сестры переглянулись. И Лейла, нахмурившись, сложила руки на груди. «А чего она начинает?» Нали насупилась. «Так ты первая сказала, что я замуж хочу, а я не хочу!» Лейла была открыла рот ответить, но поймала мой суровый взгляд и замолчала. Вскинув голову, отвернулась и, вернувшись на кровать, продолжила укладывать волосы. С какой-то из сторожевых башен раздался звук горна. «Не тот, которым нас будили, это был совсем другой». Мы, позабыв о распрях, выбежали на балкон. Отсюда было видно, как открываются ворота института. Через пару минут в них начали въезжать кареты. «Родители!» — радостно взвизгнула Найли и кинулась из комнаты. Но едва выскочила за дверь, как послышался строгий голос распорядительницы. «Куда направилась, красавица?» «Там приехали родители!» — быстро ответила Найли. «И что? Можно нестись, сломя голову?» — рявкнула Маргарет. «Быстро обратно в комнату. Сидите, пока вас не пригласят на завтрак, а потом снова к себе. Но...» Я сказала «быстро». «А как же...» — расстроенно затянула Найли. Распорядительница насмешливо хмыкнула и на весь этаж громогласно, чтобы слышали все, сказала. «Ваши родители сначала посетят ректора, а уже потом им скажут номер комнаты, и они сами придут к вам. Если вы все сейчас ринетесь их встречать...» «Начнется хаос, так что бегом в комнату. Надеюсь, вы там хорошо прибрались?» И, не дожидаясь ответа, распорядительница вошла к нам. Окинула все придирчивым взглядом, провела рукой по полкам, пристально рассмотрела занавески, хмыкнула. «Хорошо!» Протянула удовлетворенно и направилась к двери, по пути выдав. «Сидите и ждите!» Найли проводила ее хмурым взглядом, а когда дверь закрылась, показал язык. И в ответ тут же донеслось. «Язык вырву! Будешь как рыбы, только губами шевелить!» Найли испуганно зажала рот руками. «То-то же!» — проговорила распорядительница. «Она сквозь стены видит?» — шепотом поинтересовалась Лейла. «И слышу!» — сказала Маргарет в ответ. И только после этого раздались удаляющиеся тяжелые шаги. На завтрак нас буквально вывели строем. В коридоре находились девушки со старших курсов, которые следили за порядком. Я успела приметить Айлин. Она, как всегда, была не одна. Почему так строго? спросила я ее. Разве мы сами не можем до столовой дойти? Спутницы некромантки по обычаю молчали, просто переглянулись и улыбнулись, ответила сама Айлин. Первый курс слишком подвижный. Бегут, кричат, устраивают гомон-толкучку. Вас сейчас выпустите самих. Вы ренитесь родители искать, встречать, кричать. Куда проще и спокойнее, если старшие вас проводят. Родители сами придут к вам в комнаты. Там покричите, порадуйтесь и поговорите. Кстати, провожать родителей вам тоже не позволят. Я вздохнула. Айлен подмигнула. Это правило только для первых курсов. Там расписание посещений совсем другое. К вам реже станут приезжать. Да и вы будете сильнее заняты. Скучать точно не придется. Куда уж сильнее занятость, усмехнулась Лейла. Айлен стала серьезной. Практики больше станет. Вы забудете, что такое свободное время. Практики? Застонали мы с Лейлой в один голос. Угу, кивнула Айлин. Особенно у боевиков и некромантов. Последние так вообще ночуют на погости? Сказав это, она пристально посмотрела на Найли. Потом подмигнула ей и отошла вместе с подругами в сторону. Чего это она на тебя так пялилась? улюбопытствовала Лейла. Найли пожал плечами. Кто ее знает? Айлен странная девушка. А подруги у нее еще страннее, подметила я. Вы заметили, что они всегда молчат? «Что за болтовня?» — прервал нас голос Маргарет. «Или вы завтракать не хотите? Бегом за общим строем!» Мы тут же позабыли о некромантке и направились за девушками первого курса, уже выходящими из нашего сектора. Ели мы торопливо. Боялись, что пока сидим в столовой, приедут родители, а нас не будет. И не только мы так думали. Все первокурсники глотали почти не жуя, на ходу допивали компот и спешили к себе. Но мы торопились зря. Наши родители пришли только к обеду. Сначала в комнату робко постучали, и мы с сёстрами наперегонки кинулись к двери. Каждая хотела открыть первой. А когда дверь распахнулась, я поняла, почему нас не выпускают из комнат. От визга Найли можно было оглохнуть. Она кинулась маме на шею и уткнулась в нее. «Мамуля!» Та погладила ее по плечам. «Милая моя, дракошечка!» Следом на маме повисла Лейла. Ну и я не отставала. Вдыхая такой родной, теплый аромат мамы, я понимала, насколько же я ее люблю. Отец, хоть и вошел со строгой миной, так же не избежал наших объятий. Я впервые видела, как в уголках его глаза дрожали хрусталики слез. Они не выкатились, были скинуты властным движением руки. И уже в следующий момент папа, сделав строгое лицо, прикрикнул, обращаясь на вход в комнату. «Ну, входите! Чего застыли?» И к нам вошла Лайнера, а следом кучер с корзинкой в руке. В ней лежало нечто, прикрытое полотенцем и издающее дивный аромат. «Пирог!» — счастливо воскликнула Найли. «Лайнера!» — обняла я нянюшку. «Как же я рада тебя видеть!» Кучер важно прошел по комнате и поставил корзинку на стол. Лайнера, освободившись от моих объятий, тут же начала вытаскивать из нее еду. Там были булочки, пирог, любимая нами клубничная суфле и бутылка с ягодным компотом. «Я вот нес вам гостинцы от Олти», — говорил кучер. «И все думал, главное, на глаза этой грозной бабы не попасться. А вдруг заберет? Злая она и хмурая». Поняв, что он имеет в виду Маргарет, мы с сестрами рассмеялись. «Не настолько уж она злая», — весело подметила я, — «чтобы забирать гостинцы. Да и папуля не позволил бы ей». Отец, присевший на стол, вопросительно поинтересовался. «О ком вы говорите?» Лайнера призывно кивнула, приглашая всех к столу. Пока мы располагались, кучер громким шепотом говорил папе. «Есть здесь у них одна, гром баба, страшная, злая, жуть!» Отец сурово посмотрел на кучера. «Жером, разве можно так о женщинах?» «Так и разве же она женщина?» – выпучил глаза кучер. «Леди Кувалда не иначе!» Мы с девчонками снова засмеялись над таким точным, как мне показалось сравнением. Совершенно верно, довольно согласилась Найли, беря в руки кусок отрезанного нянюшка пирога. Мы про себя теперь так и будем ее называть, кувалда Маргарет. Даже отец не сдержал улыбку. Что ж там за женщина такая, что нашего Жерома испугала? Распорядительница общежития, леди Маргарет, беря в руки булочку с мясной начинкой, сказала я. Отец приподнял бровь. «И как же вы с ней общий язык находите?» Лейла качнула плечиками. «Она строгая, но на самом деле не такая уж и злая». Мама заломила руки и, перебивая нас, запричитала. «Ой, божечки мои, дракошечки! Как же здесь все изменилось!» В наши времена распорядительницы были милыми и улыбчивыми. «А сейчас что? строго ты как?» «Мы пока шли, очень много стражи видели. На каждом углу стоят». Это что за опальное положение в институте? — Ой, а вы-то какие бледные! Отец откашлялся. — А ты что хотела, Хейди? У наших девочек учеба, тренировки. не бойся выйти на прогулку времени нет. Он сказал и внимательно на нас посмотрел. Лайнера и мама переглянулись и тоже воздрились на нас, словно ожидая чего-то. У меня кусок булочки в горле застрял, и я торопливо запила его компотом. Мы заходили к ректору. Тихо подала голос мама. «Нам сказали, что вы все на боевом факультете». «Так и есть», — ответила я, понимая, что аппетит у меня пропал, и сейчас будет не самый приятный разговор. «Ох», — заломила руки Лайнера, — «это как же так? Наши девочки на боевом. Разве мы вас мальчиками воспитывали?» «Разобраться нужно», — хмуро покачал головой жиром. «Разве можно леди из высшего общества на боевичек каких-то отправлять?» «И как долго вы собирались молчать об этом?» — строго спросил отец. Лейла опустила голову. Найли перестала жевать и отодвинула тарелку. Обе сестры смотрели на меня в ожидании, что я, как и в детстве, защищу их от гнева отца. «Папа, это хороший факультет!» — начала я. «У нас прекрасные педагоги. Я понимаю, ты не представлял нас боевиками, но...» Отец вскинул руку, заставляя меня замолчать. «Я спросил, как долго? Вы собирались молчать о такой прекрасной новости?» На папу уставились все. Мы с сестрами, пораженные таким заявлением, синхронно моргнули. Лайнера приоткрыла рот. Мама ухватилась за платок и начала обмахиваться. А Жером перекрестился. Отец же улыбался, и столько гордости было в его глазах. «В нашей семье никогда не было боевиков», — произнес он торжественно. И я даже мечтать о таком не мог. Девочки мои, я искренне горжусь, что вы попали на этот факультет. Иные парни не могут пробиться. А тут наши девчонки. Я всегда знал, что вы не такие, как все. боги недолго не давали нам детей, но дали для того, чтобы они стали лучшими. И то правильно. И кнув, протянул кучер и тут же начал растерянно улыбаться. Это ж гордость-то какая. Я-то думал, а оно вот как на самом деле. Ух ты ж, е, -е, -е, е. И он смолк под пристальным взглядом отца. Ага, расстроенно протянула мама. Замуж ты их как отдавать будешь? Какой дракон захочет жену боевичку? Лайнера, поддерживая маму сочувственно, покачала головой и очень тяжко вздохнула. Ха! Усмехнулся отец и удивил нас окончательно. Вот именно у них будут самые верные и хорошие мужья. Наши девочки смогут сами себе выбрать мужей. «С ними уже не забалуешь!» И тут голос подала Найли. Тихо, едва слышно, она проговорила. «Меня изначально на некроманта отправить хотели». «Богини, пресвятые!» Воскликнули разом матушка и нянюшка. Последняя заломила руки, а мамуля выдохнула. «Уж лучше боевиками!» «Это надо же, некромантика, трупы, нежить! Ужас!» Жером в очередной раз перекрестился. «Хорошо, что пронесло от такой напасти!» Отец же стал серьезным. Вот не думал Найли и некромантика? Он глянул на леди Хайли. Однако мы с тобой необычных дочерей растили. Найли приподняла глаза и посмотрела на папу. А если бы я стала некромантом, ты бы сильно расстроился. Отец растерялся. Ну, снова глянул на жену. Та руки молитвенно сложила шепча. Богини упасите. Папа откашлялся. Это, конечно, не боевик. Я бы скорее удивился. Да я и так удивлен, но... Найли, ты у нас самая нежная и женственная. Уж не обижайтесь, девочки. Найли всегда была ярким цветочком нашей семьи. Какая из тебя некромантка? Найли начала вяло жевать остатки своего куска пирога. Лейла усмехнулась. — А ты решила все же перевестись на некромантку? Устала круги по полигону нарезать? — Нет. Неожиданно спокойно, не отвечая на юрничество Лейла, ответила Найли. Я просто спросила. И тут же вскинула голову и, переводя тему, весело сказала. А у нас скоро бал. Отец отреагировал моментально. Точно, бал. Лорд Реймонд упоминал о нем. Вам будут необходимы платья. Я знал это. Он сунул руку в карман и достал свой портмоне, из которого выудил чековую книжку. Быстро написал на ней сумму и подал мне. «Лорд Лейн сказал о том, что вам дадут день выходного для подготовки к балу. Я хочу, чтобы вы сходили в город и купили лучшие платья и туфли, и что там еще вам девочкам нужно». «В мое время», — сказала мама, — «на улице Ботвинщиков был чудесный салон». Элай, ты помнишь то платье, в котором я была на нашем первом балу?» Она закатила глаза. Отец нежно улыбнулся. «Конечно, помню. Мама тогда вышла в удивительном сапфировом платье с кристаллами на лифе. Ох, сколько парней хотели, чтобы она подарила им хоть один танец, но ваша мама предпочла меня. И весь бал она танцевала только со мной. Мама немного покраснела и махнула рукой. — Не только. Ты позабыл? А как же танец с королем? Отец нахмурился. — Подумаешь, король. Или он настолько запал тебя в душу, что ты до сих пор помнишь тот танец? Мама рассмеялась. Бросилай! выбрал-то я тебя. Папа тут же расслабился. И я счастлив этим выбором. Не было ни дня, когда я бы пожалел о нем. Я смотрела на родителей и думала, что наивысшее счастье — пронести любовь и нежность через всю жизнь. Будет ли кто-то когда-то смотреть на меня так, как папа, на маму, несмотря на прожитые годы? Через много-много лет, проведя со мной множество дней и ночей, не остыв от времени и сохранив искры настоящей любви, тень внутри меня неприязненно провернулась, напоминая мне, кто я. И мне стало не по себе. — А я, с тобой все в порядке? — тихо спросила мама, тронув меня за локоть. — Да, — поспешила уверить ее я. — Просто грустно, что вы скоро уезжаете. — Всего пару часов — это так мало для того, чтобы насладиться вашим обществом. Мы почти ни о чем не успеваем поговорить. Папа присел ближе и обнял меня. — У вас будут каникулы, и вы приедете к нам. Мы все очень будем ждать. И знай, мы с мамой вас любим. Отец повернулся и внимательно посмотрел на Найли. — Очень любим, — повторил он. — Вне зависимости от того, кто вы, боевики или некроманты, «Вы всегда остаетесь нашими девочками». Найли при этих словах вскинула глаза, смотря на папу. Их взгляды пересеклись. И я увидела, как сестра слегка улыбнулась, словно ободренная каким-то ментальным разговором. Лейла в это время непринужденно болтала с мамой, не обратив на них внимания. Жером был поглощен разговором с Лайнерой на тему «Какая все же маленькая у нас комнатка?» И я сделала вид, что не заметила этого взгляда папы и Найли. Под вечер родители уехали. Прощались мы полчаса. Найли даже всплакнула, обнимая всех по очереди. То маму, то папу, Лайнеру и даже же Рома. Лейла перестала быть более сдержанной, а я уткнулась Лайнере в плечо и чуть не разрыдалась. Как бы мне хотелось рассказать своей нянюшке о том, что творится у меня на душе. Но я не могла себе этого позволить. Она не знала, но... Ощутила меня и тихо на самое ухо прошептала. а я девочка моя. Если станет совсем сумрачно, то помни, что я тебе всегда говорила. Ты уникальная. Ты все можешь. Ты можешь побороть все, что захочешь. Только верь в себя. Ведь тень — это ты сама, а не наоборот. Это твои мысли, чувства, переживания. Успокой их. Приведи в гармонии, и тени ничего не останется, как принять это». Ох, как же мне не хватало этих слов. И как же я была благодарна Лайнере за то, что она всегда понимала меня. Ну, протянул отец, так мы до ночи не уедем. Собирайтесь, дамы. Жером, подгони карету, нам пора. Когда родители ушли, мне вдруг стало невыносимо тоскливо. Сколько же любви и надежды они давали нам. Вера, тепло. Мама, папа, даже Лайнера и Жером. Как же я всех их любила. А теперь к моей любви прибавился страх за каждого из них. Мы уже легли спать, и я слышала, как тихо засопели сестренки. А я, не в состоянии сомкнуть глаза, все лежала и думала. О сестрах, маме, папе, нянюшке. Они так гордились нами. Столько восхищения было в их словах и взглядах. Нет, я не могу сейчас отпустить Нейта. Если я опозорю свою семью, я себе не прощу. Разве я имею право подвести их? Нет. Правильно? Прошептала мне тень. Не бойся. Я с тобой. Мы сильнее, чем ты думаешь. Мы не подведем семью. Мы защитим всех, кого мы любим. Любой ценой.